Глава 13. Батхисатва и барон. Ранним зимним утром китайская рота, стоявшая в дозоре на северных воротах урги, заметила вдали странную процессию. По заснеженной дороге катилась богато изукрашенная повозка, которую влекла четвёрка лошадей. Впереди повозки ехал на коне важного вида немолодой китаец, сбоку скакал английский офицер, судя по виду, как минимум полковник. Повозку сопровождал конвой монгольских охранников. Китайцы навели на конвой винтовки, старший дозора, сержант Кунь, заочно выкрикнул: "Стоять!" Каноэ остановился в сталой карете. Из окошка показалась тонкая женская рука, державшая веер. "То едет к кому и по какому делу?" спросил сержант. Немолодой китаец с превеликим достоинством выехал на несколько шагов вперёд. и, сохраняя на лице несколько брезгливое и одновременно важное выражение, торжественно объявил «Посольство от князя Цзи к наместнику Чэнь И». Сержант встревожился. Князя Цзи, близкого родственника свергнутого китайского императора Пу И, здесь знали хорошо. Однако... Что нужно было от республиканского правительства князю, которого не без оснований почитали сторонником свергнутого монарха, и ради чего приехало в Ургу его посольство. Эти вопросы судорожно обсуждали сейчас генералы Го и Ма, которые командовали стоявшей в Урге китайской армией. Так ни к чему и не придя, они решили посольство всё-таки принять и посмотреть, что будет дальше. К этому моменту генералы уже отстранили от реальной власти Чэнь И, полагая его политику по отношению к монголам слишком мягкой, и теперь сами решали все важные дела. Однако посольство приехало именно к губернатору, и было решено, что примет его сам Чэнь И. Конвой остаётся за воротами, едет только посольство, скомандовал сержант Кунь. И повозка с загадочной женщиной, а также важный китаец и английский офицер въехали в город. Наместник Чэнь и, разумеется, был оскорблён самоуправством генералов. Его уже отстраняли от власти год назад, но тогда это был могущественный Сюй Шучжэн, брат президента Китая Сюй Шичана. Теперь же отстранили его обычные солдафоны. только в генеральском звании, люди, не понимавшие ничего в высокой политике и сложных отношениях между монголами и китайцами. Чэнь И на посту наместника Ургида достиг многих успехов. Хитроумными, неторопливыми шагами он практически восстановил между Китаем и Монголией отношения сюзерена и вассала, рухнувшие после Синьхайской революции. Но генералы, верившие только в силу оружия, не оценили его дипломатический подвиг. Более того, они до смерти испугались, когда Ургу осадила азиатская дивизия Бога войны барона Унгерна. Они немедленно ввели военное положение, а русских, живших в Урге, отправили под замок. И это вместо того, чтобы искать среди них союзников. Нет, положительно, когда милосердный Гуань И не хочет наказать человека, он делает из него военного. Впрочем, принять посольство Апальный Чэнь и не отказался. Ему и самому было любопытно. Что вдруг понадобилось князю Цзи от наместника Урги? Вообще говоря, посольство было довольно загадочным. Кроме главы посольства, доверенного лица князя Цзи, некого Дзяйсяна Гана, в Ургу явился также английский полковник Митчелл и неназванная дама. Ну, полковник пусть. Китайская знать издавна любила окружать себя иностранцами, тем самым как бы подчеркивая свой политический вес. Но при чем тут женщина? Прочим в догадках теряться оставалось недолго. В гостиную вошёл секретарь и объявил о приезде посольства. Чэнь и бросил быстрый взгляд на полуоткрытую дверь в библиотеку, там скрывались генералы Го и Ма. Что ж, пусть подслушивают, ему не жалко, лишь бы не громили тут всё направо и налево. Обе створки двери распахнулись, и в зал торжественно вошло княжеское посольство. Впереди шагал Цзайсян, китаец, за ним англичанин Женщины с ними не было, да и что делать женщине при дипломатических переговорах. После представления британец сказалса военным советником князя Цзи, наместник предложил насладиться драгоценным ханьчжоуским чаем Сиху Лунцзин. Он, как человек культурный и истинный китаец, полагал, что нет беседы более содержательной, чем беседа, сопровождаемая чайной церемонией. А уж когда минует официальная часть, вполне можно обратиться и к более крепким напиткам. После того, как были сказаны все положенные по ритуалу слова, послы перешли к сути дела. Разговор шёл по-китайски, поскольку, как выяснилось, англичанин неплохо его знал. В знак высочайшего уважения к урге и её наместнику, князь посылает вам свой скромный дар, важно заявил Цайсен. Наместник выразил положенный восторг и взял небольшую паузу, ожидая, что дар внесут, или он каким-то еще образом материализуется в зале. Однако тут церемония приняла совершенно неожиданный оборот. — Губернатор, разумеется, знает, что мы прибыли в сопровождении женщины, — проговорил господин Ганн. Разумеется, губернатор знал. — Так вот, эта женщина — дар князя, — произнес Цзайсян. От неожиданности наместник поперхнулся чаем. Да и кто бы не поперхнулся? Даже в цинском Китае было принято дарить разве что девочек-прислужниц, но чтобы взрослой женщину? Нет-нет, они же не какие-то там дикари. Да и для чего, помилуйте, такой подарок? Видя, что Чэнь И шокирован, в дело вмешался полковник Англечи. "Наверно, мы выразились не совсем ясно", сказал он. "Это не просто женщина". Это дочь князя. У наместника и вовсе полезли глаза на лоб. Еще того не легче. Они притащили княжескую дочь? Зачем? И что он будет с нею делать? Тем более, что она кажется замужем за этим безумным бароном Унгерном. Она была замужем, отвечал полковник. Недавно Унгерн прислал ей уведомление о разводе. Всемилостивый Будда. Все это печально, разумеется, но при чем здесь урга? И при чем здесь губернатор Чэнь-И? Притом, — отвечал Митчелл, — что поступок Унгерна оскорбил князя Цзи. Князь горит мщением. Узнав, что барон осадил Ургу, князь решил послать сюда свою дочь. По его мнению, это будет укор для барона и надежная защита для города. Унгерн не посмеет напасть на город, в котором находится его бывшая жена. Милосердный огонь, инь. Кто не посмеет напасть? Унгерн? Да есть ли на свете вещь, которую не посмеет сделать этот бешеный барон? Ой, князь, простите, хорош. Как только в голову могла им прийти такая дикая извращённая мысль. Вот что бывает, когда много проводишь времени с иностранцами. Нет, это совершенно невозможно. Но как же невозможно, возразил британец. Ведь не погоните же вы прочь из города несчастную беззащитную женщину. Нет, мы никого никуда не погоним. Просто посадим ее и её, и всё ваше посольство под замок. раздался из библиотеки суровый голос. Это как бог из машины, а точнее сказать, как чёрт из табакерки выскочил на сцену никто иной, как генерал Го, всё это время подслушивавший их разговор. Он уже стоял на пороге зала, редкие усики его яростно торччились, а взор пылахал злобой. Неужели вы подумали, что мы попадёмся на такую простую удочку, рявкнул генерал Го. Никакое вы не посольство, а просто шпионы барона Унгерна. Вы видели привезённую вами женщину. Она не к нужна и даже не китаянка. Вы решили втереться к нам в доверие, но нас не так-то просто обмануть. Генерал, я всё объясню. Английский полковник не терял присутствия духа, однако его уже никто не слушал. Взять их, велел генерал, вбежавшим солдатам. Это входило в ваши планы? спросил Ганзалин, когда дверь их камеры захлопнулась и снаружи громыхнул запираемый засов. Поразуметь, отвечал Загорский спокойно. Когда в город войдёт барон Унгерам, нам будет гораздо легче говорить с ним как пострадавшим от его врагов, чем как обычным любопытным туристом или, что ещё хуже, шпионом. Надеюсь только, что расчёты Джаламы верны, и барон возьмёт город в ближайшее время. Нас освободят, мы с благодарностью поддём ему в ноги, узнаем, где алмаз, заберём его, и дай бог ноги Китаец хмуро кивнул. — Надеюсь, они не обидят мискиц, — сказал он. — Не говори глупостей, ты же сам китаец, — отвечал Нестер Васильевич. — Одно дело мы, предполагаемые шпионы, и совсем другой женщина — англичанка. Все знают рыцарское отношение англичанка к дамам. Так кто же захочет ссориться с Великобританией? Таких самоубийц здесь нет, уверяю тебя. Ты видишь, что даже нас не посадили в общую камеру, а уж ее... Нет-нет, не волнуйся, с Мэри всё будет в порядке. Вот увидишь, она ещё всех их перехитрит и явится нас спасать. Ничего лично я бы совсем не хотел, потому что это нарушит все мои планы. И как вы себе представляете наше будущее? Ганзалин испутующий глядел на хозяина. Очень просто, беспечно отвечал тот. Некоторое время нам придётся посидеть под замком. Думаю, что раньше февраля барон на город не пойдёт. И не потому, что не готов, а потому что суеверен. Новое дело. Надо начинать с какой-нибудь новой даты. Первое февраля вполне подходит. Я бы на месте Унгерна попытался перед началом штурма похитить Богдогогена. Он ведь не только первосвященник Монголии, но и законно ее правитель. Сейчас китайцы держат его в руке в качестве заложника. Если послать отряд Сабель в 100, который внезапно прорвется через охрану, Богдогогена вполне можно будет увезти из его резиденции и спрятать от китайцев. Лихой это похищение может принести барону много пользы. Во-первых, благодарность великого пробуждённого. Во-вторых, он наведет жуткого страху на китайцев, которые, как ты знаешь, суеверны и впечатлительны. В-третьих, он отвлечёт внимание гарнизона Урги от главного удара. А потом, спросил помощник. Потом или одновременно с этим начнётся штурм города. Главные помощники барона: внезапность и страх. Я не знаю, сколько сейчас бойцов в азиатской дивизии Унгерна. Слухи ходят о пяти тысячах, но вряд ли там больше двух. Гарнизон же города насчитывает по меньшей мере тысяч десять. С точки зрения традиционной воинской науки, когда нападающих гибнет больше, чем защищающихся, шансов у барона никаких. Но в нашем случае главным становится не число, а психологический настрой. Если китайцев напугать, они дрогнут и побегут. Именно этим и будет заниматься Барон в ближайшее время. С одной стороны, он будет всеми силами преувеличивать число своих бойцов, с другой выдавать себя за всесильного, неустрашимого и неуязвимого бога войны. Это тем легче, что сами монголы в это верят, следом за ними поверят и китайцы. Напуганный же китаец страшнее зайца, он побежит с такой скоростью, что у противника закружится голова. Прости, надеюсь, ты не обижаешься на мои слова. Мы же знаем, что так оно и есть на самом деле. Я не ханец, отвечал Ганзалин. Я хуэй, а хуэй воюют не так, как ханьцы. Прекрасно, кивнул Нестор Васильевич. Идём дальше. После того, как барон возьмёт город, он, как и положено, начнёт открывать темницы, и в одной из них он увидит нас с тобой. И тогда он спросит: "Так вы и есть тот самый храбрый Британец, который сумел проникнуть в Ургу сквозь китайские посты. Бесцветные глаза глядели на Загорского тускло и как-то обреченно. Так вы и есть тот самый британец, который осмелился заявить, что привез в город мою бывшую жену. Барон повторил свой вопрос тем же тусклым безжизненным голосом. По-английски он говорил почти без акцента. Барон. Тут Нестор Васильевич почему-то совершенно ясно сделалось, что ничего хорошего дальше тут не случится. Он бросил быстрый взгляд на окно, второй этаж, ничего особенно сложного, но Гонзалин, но Мэри. Нет, отвечал Загорский как мог кладнокровно. Я не британец. Я Он секунду помедлил и внезапно перешёл на русский. Ваш соотечественник, действительный статский советник Нестор Загорский. Ни единая искорка не вспыхнула в мёртвых глазах барона Унгерна. Жёлтая тусклого золота борода его и усы смотрелись на худое лицо как-то избыточно. Без них, казалось, вполне можно было бы обойтись. Но без них, вероятно, лицо Унгерна казалось бы незначительным, как это иногда бывает у представителей старых дворянских родов, где вырождение уже берёт своё в очередном голубокровном колене. Командующий азиатской дивизией и бог войны смотрел на Загорского всё так же тускло и неподвижно. В какой-то момент стало казаться, что он смотрит не на собеседника, а куда-то внутрь себя. Я действительно назвал себя британцем, продолжал Нестор Васильевич, но это была военная хитрость. Это нужно было для чего? Прербил его Боров. чтобы укрыться за стенами города и сорвать моё наступление. Ведь если бы я поверил, что здесь моя бывшая жена я должен был бы отложить штурм, не так ли? Таков был ваш расчёт. Нестор Васильевич после небольшой паузы отвечал, что в это должны были бы поверить китайцы, но никак не барон. Задача Загорского как русского патриота и монархиста состояла в том, чтобы помочь венграм. Вы не монархист. — И не патриот, — глухо проговорил барон, и глаза его стали медленно загораться адским огнем. — Вы большевик. Вы подручный командарм от Тухачевского. Харачина Семенова явились ко мне и рассказали, кто вы такой. — Это не совсем так, — начал был Анистор Васильевич, но Унгерн не дал ему и слова сказать. — Вы предатель! Я убью вас, как бешеную собаку! — внезапно рявкнул барон, и в руке его блеснул вороненый ствол револьвера. Это со стороны Унгерна было ошибкой. В угрожающих обстоятельствах Загорский действовал мгновенно и не думая. Сделав два огромных скользящих шага, он на миг исчез из поля зрения барона и, согласно учению кулака 8,3 грамм, материализовался уже за спиной собеседника. Хрустнула вывернутая рука. Барон взвыл, револьвер со стуком упал на пол, Стиснув зубы, барон напряг всё своё худое, закалённое годами испытаний жилистое тело, но силы были неровны. Его словно бы медведь взял в объятие. Казалось лёгкой усилий позвоночник барона переломится как тростинка. Роман Фёдорович увещевательно проговорил Загорский: "Прошу вас успокоиться. Дайте мне минуту, и я всё вам объясню". "Немедленно, да не секунды", скрипнул зубами Унгерн. "Вы немедленно отпускаете меня?" А я обещаю, что смерть ваша будет быстрой и сравнительно безболезненной. Нестор Васильевич, продолжая держать барон железной хваткой, покачал головой. Его такие условия не устраивали, и он снова обратился к Гунгерну с просьбой выслушать его. "Дайте слово, что если я вас выпущу, вы не станете в меня стрелять", сказал он. Однако барон не собирался никому давать никакого слова. Напротив, он поднял правую ногу из силой опустил её на плюсну Загорского, крикнув ко мне на помощь. Спустя мгновение дверь распахнулась, и в комнату вбежали Иесаул Хоботов, капитан Дмитриев и два казака. Однако за недолго этим мгновением Загорский успел подхватить револьвер у Унгирна и теперь упёр его прямо в висок барону. На нестой Васильевичу глядели четыре пистолета, но лицо его даже не дрогнуло. Клянусь Богом, сказал он, прикрываясь бароном, одно движение, и я убью его. Да вы не убьёте, сказал барон, сохраняя удивительное хладнокровие. Иначе ваши сообщники умрут в страшных муках. Вы знаете, кто такой подполковник Сипайло? Загорский посоветовал ему не запугивать всех вокруг, а побеспокоиться лучше о себе. Не было ничего проще, чем за пару секунд разрядить револьвер в четырёх врагов, но давал ли Это ему решающее преимущество. Двор полон казаков и бурят, его не выпустят живым. «Стреляйте!» — крикнул барон казакам. «Чего вы ждете? Это приказ!» Лицо у Исаула Хоботова дрогнуло, и Нестор Васильевич понял, что сейчас прозвучит выстрел. «Стойте!» — сказал. Он. «Я сдаюсь». И бросил револьвер на землю. Секунду помедлив, отпустил барона. В тот же миг его окружили казаки и крепко взяли под руки. Унгерн повернулся к Нестору Васильевичу с силой и сгрёб его за лацканы. "Я вас", сказал он, обжигая его тусклым огнём из глаз. "Я вас собственными руками. Револьвер мне". Капитан Дмитриев сунул ему в руку револьвер. Внезапно Нестор Васильевич лёгким движением стряхнул с плеч повисших на нём казаков, сбросил халат, рванул на груди сорочку. На плече его чернела причудливая ракушка. "Что?" перекрёкнул унгерн, отступая. Что это такое? Позовите ваших тибетских лам, они скажут, что это, отвечал ему Загорский. Я действительно посланник, но не Тухачевского, а тринадцатого Далай-ламы Тхуптенгьецо. В лжи те, скрипнул зубами барон. Позовите лам. Несколько секунд унгерн размышлял, потом велел увести Загорского, проводя его злобно растерянным взглядом. Спустя 15 минут Нестор Васильевич и Гонзалин уже снова сидели под замком в холодной каменной камере. Вот так их и освободили, сказал помощник усмехнувшись. Видно, и на старуху бывает проруха. Если ты намекаешь на мой возраст, то намёк неуместный, ты не моложе меня, отвечал Нестор Васильевич. Если же ты полагаешь, что мы потерпели неудачу, подожди ещё хотя бы полчаса. «А если нас просто расстреляют, спросил Гонзалин. Все равно это будет не раньше ночи. Но этого не будет. Надо просто подождать полчаса, а в крайнем случае час. Ждать, впрочем, пришлось несколько дольше. Ламы заявились в темницу ближе к вечеру. Это были два бритых тибетца средних лет, беспрестанно кланявшихся, щуривших глазки и заискивающе улыбавшихся. — Однако, — шепнул Загорский Гонзолину, — вот это лам нам сосватали. Боюсь, от этой публики большого толку не будет. Венгерн, похоже, довёл их до состояния рептилий. Они теперь кланяются всему свету. Нестор Васильевич специально говорил по-английски, чтобы ламы не поняли. Однако один, который помоложе и потолще, бросил на них быстрый взгляд. Гонзалин, заметивший этот взгляд, отвечал, что просвещение зло. Раньше все говорили только на своём языке, и был, если верить преданиям, золотой век. Теперь один проходимец знает кучу языков, но ничего, кроме забот, это не приносит. Еще немного поклонившись, ламы обратились к Загорскому со смиренной просьбой показать им свою татуировку. Нестор Васильевич без лишних слов распахнул ворот. На левой стороне груди, ближе к плечу, красовалась загадочная ракушка. Ламы переглянулись. — Где вы сделали эту татуировку? — спросил тот, который постарше. Мне сделали её по приказу нынешнего Далай-ламы, отвечал мне Староосилович, после того, как я побывал в Бордо в абсолютной сути. Младший лама не выдержал и бросил на Загорского восхищённый взгляд. Однако старший напротив нахмудился и попросил описать внешность тринадцатого Далай-ламы. Мне Староосилович подробно писал, ему как выглядит тибетский первосвященник. При каждом его слове младший лама кивал, но лицо старшего оставалось неподвижным. «Есть ли у вас какое-нибудь другое имя, кроме вашего европейского?» — спросил он. «Китайцы и тибетцы знают меня под именем Дэ Шань», — отвечал Загорский. Морщины на лбу старшего лама разгладились, и он поклонился Загорскому. Но это не был прежний льстивый и ничего не значащий поклон. Этот поклон, как показалось даже Гонзалину, был исполнен какого-то особого смысла. Спустя полчаса после того, как ламы ушли, Загорского и Гонзалина перевели из камеры в дом китайского купца, убитого при штурме Урги. На замок их больше не запирали, однако во дворе оставили караул из десяти казаков для их же, как сказал казачий урядник, безопасности. Ближе к ночи арестованным принесли не жидкую теремную баланду, а хорошо прожаренную баранью ногу и картошку печёную на углях. Сказали, что это подарок от барона Унгерна. — Угощение скромное, но вкусное, — заметил Загорский, садясь перед огромным блюдом. Не успели они закончить, как явился наконец и сам барон. Вид у него, как им показалось, был несколько смущенный. — Добрый вечер, господа, — сказал он, постукивая себя тростью ташуром по сапогу. Ташур этот, по слухам, он часто применял для наказания провинившихся солдат и даже офицеров. Прошу простить за подозрение в ваш адрес. Вы, господин Загорский, действительно тот, за кого себя выдаёте, это подтвердили мне и тибетские наставники, которым я полностью доверяю. Ястор Васильевич вежливо наклонил голову. "Сage по всему вы действительно прибыли с миссией от Далай-ламы", продолжал унгерм. "Разумеется, я не спрашиваю вас о подлинной цели вашего приезда, хотя мне, как новому хозяину Урге, это признаюсь, было бы чрезвычайно интересно и важно". «Барон, вы все узнаете в свое время», — отвечал ему Загорский. Унгерн раздраженно дернул усом. Было видно, что ответ ему не понравился, но он все же сдержал себя. «Я бы очень хотел знать, как обстоят дела у моей спутницы, английской журналистки Мэри Китс», — продолжил между тем Загорский. Барон поглядел на него несколько недовольно и затем сухо объявил, что с ней все в порядке. Китайцы хоть и не давали англичанке свободы передвижения, но держали её в вполне комфортных условиях в доме одного русского офицера, которого незадолго до штурма Урги посатили в тюрьму. Чем же не угодил китайцам этот офицер, Удевец Загорский? Тем же, чем и все наши соотечественники, отвечал барон. Китайцы боялись, что здесь не русские возьмут мою сторону и устроят восстание в самый неподходящий момент. По этой причине почти всех русских мужчин посадили под замок. Их почти не кормили, и когда я их освободил, выглядели они весьма скверно. Некоторые из них согласились пойти ко мне на службу. Другие, однако, выразили желание уехать. Они, видимо, считают меня просто бандитом. — Это неудивительно, — отвечал Загорский. — Слава о вас идет весьма недобрая. — Или на вас клевещут, и вы человек не только образованный, но и гуманный. — Я воин, — отвечал Унгерн сухо. — Я живу и действую, как воин. Я не исчежу своих врагов, но не исчежу я и друзей, если те ведут себя как предатели. Он оглядел почти уже пустой стол и пригласил Загорского совершить загородную верховую прогулку. Загорский посмотрел за окно, где сгустилась ночная тьма, и спросил, не слишком ли поздно для прогулок. — В самый раз, — отвечал барон. Ночью на поверхность выходит сила зла, а я люблю смотреть в рогу прямо в глаза. Нестор Васильевич улыбнулся и пожал плечами, как будет угодно любезному хозяину. Загорскому подали не махнатую монгольскую лошадку, а благородного ахалтекинца гнедой масти. Сам барон восседал на чёрном арабском скакуне, которого почти не видно было во тьме. Так что у посторонних наблюдателей могло возникнуть фантастическое ощущение, что унгерн просто парит в воздухе. Местор Васильевич мельком подумал, что так вот и возникают мифы и легенды. На выезде из города Загорский заметил несколько фигур, сидевших на крышах домов. "Это кто такие?" спросил он. "Дозорные?" нет, отвечал барон односложно. "Это штрафники. Они будут сидеть там, пока не осознают свою вину". Женщины и выпевка. Луч вот что способно погубить любую великую идею, и над сказать с успехом губит. Однако я ищу себе надежды, что моей идее это не коснётся. Какова же ваша идея, против которой бессильна даже выпивка? улыбнулся Загорский. Запад прогнил, отвечал унгерн, не глядя на него. Я полагал, что противостоять его разлагающим идеям сможет российская монархия. Однако зараза революции из Европы проникла к нам. Государь был расстрелян большевиками, армия разложилась. Западный либерализм и учение Маркса есть лишь две стороны одной отвратительной медали. В конце концов мне стало окончательно ясно, что мир спасёт Азия, её обычаи, её культура, её верования. В первую очередь речь идёт о кочевых народах монголах, татарах, бурятах, калмыках, киргизах и племенах Туркестана. Политическое и идейное руководство в таком государстве мог бы осуществлять императорский Китай, которого уже десять лет не существует, заметил Загорский. Он будет. Он восстанет из праха, и случится это гораздо раньше, чем можно подумать, отвечал барон. Духовно же окармлять это сверхгосударство мог бы Тибет с его Далай-Ламой. «Кем же вы видите себя в этом государстве?» — спросил Нестор Васильевич. Императором, регентом, премьер-министром. Некоторое время Унгерн молчал. Слышен был стук подкованных копыт по мерзлой дороге. Наконец он снова заговорил, как показалось Загорскому, с трудом. «Сейчас вы никем. Мой век измерен. Мне осталось чуть больше полугода. Тибетские астрологи предсказали мне близкую смерть». Нестор Васильевич пожал плечами. Мало ли, кому и что предсказывают астрологи, неужели же верить всему? Барон отвечал, что консультировался не только с тибетскими ламами, но и даоссскими гадателями, и с предсказателями разного рода, и даже с обычными гадалками. Все они едины в своих пророчествах. — И вы им верите? — И да, и нет, — отвечал Унгер. — Я готов умереть. Но мне мучительна сама мысль о том, что я умру до того, как реализуется моя мечта. До того, как Азия объединится в одно целое и двинет на запад огнем и мечом, насаждая желтую веру. — Под желтой верой вы имеете в виду тибетских желтошапочников Глук? — Не только, — отвечал он Герн. — Конечно, в основе будет тибетский буддизм. Но я имею в виду не только его. Я имею в виду всю эту необыкновенную древнюю мощь. которая встав как во времена Чингисхана и его потомков пройдёт от океана до океана, одним своим именем сокрушая всех революционеров и прочих негодяев и вдохновляя народы на подвиг. Барон, по его словам, пытался создать орден военных буддистов, который мог бы стать идейной и организационной основой для будущих побед, но он забыл, что живёт в России. Крестьяне тут невежественные, озлобленные и подозрительные, У них нет святых идеалов. Что, кстати, сказать, подтвердил ход революции в России, когда они жгли не только дома помещиков, но и храмы. Интеллигенция, по мнению Унгера, способна только критиковать, но созидания ей её не хватает. Аристократия выродилась, а та, что уцелела, гибнет в боях с красными. Когда он предложил обед без брачии и отказ от жизненных благ от него отшатнулись даже его братья по оружию, боевые офицеры Зачем же жить, сказали они, если ты лишь он всех радостей в жизни. Он готов был даже разрешить выпивку, потому что, как известно, веселее Руси есть пить. Ну и это не помогло. Орден так и не состоялся, хотя барон привлёк к себе 300 чайных храбрых и беспощадных человек. Но и не уже почти никого не осталось в живых. И вот теперь после оглушительной победы он стоит перед пропастью, потому что не успевает выполнить своё миссию. Сейчас он, как древний китайец, ждёт небесных знамений, которые отменили бы приговор судьбы, которые дали бы ему ещё дня несколько лет, чтобы заложить твёрдую основу под его мечтой, которая, он верит, рано или поздно сбудется. "И такой знак, думаю, с дан мне был с вашим появлением". Барон глядел на Загорского, тусклый огонь сиял в белёсых его глазах. Я давно хотел бы отправиться в Алхасу к Далай-Ламе и предложить ему мой полководческий талант. И вот появляетесь вы с этой своей татуировкой. Возможно, это знак, что судьба моя, а вместе с ней и судьба мира переменится. «Об этом стоит поговорить», — внезапно сказал Загорский. И в двух словах рассказал ему историю алмаза «Слеза Будды». «Слеза Будды...» Задумчиво повторил Унгир: "Но это на наш та. Бадмаев называл его камнем государственности. Клянусь, я чувствовал его силу, когда он был рядом со мной. Так он получается способен не только созидать, но и разрушать. Что значит был рядом с вами?" Загорский встревожился. "А где же он сейчас? Я возил его в так называемом чёрном обозе. Там были деньги и всё золотом и дивизией. Однако не задолго до боя алмаз пропал." пропал. И вы говорите это так легко. Нестор Васильевич даже не пытался сдерживать досаду. Величайшие святыни, не имеющие цены, и вы ухитрились выпустить её из рук. Лицо унгерна внезапно обрело смущённое выражение и сделалось почти жалким. "Видите ли", сказал он, "я был оглощён. Сначала мыслями о неминуемой смерти, потом штурмом города, потом упоением победы, и когда мне сказали, что алмаз пропал, я не то чтобы не придал этому значения, но решил, что это тоже одно из роковых знамений. Решил, что не буду его искать. Уж пусть пусть всё идёт как идёт. Чёрт бы тебя побрал с твоими знамениями, подумал Загорский, впервые за долгие годы почти потерявший самообладание. Алмаз был уже почти в руках, а теперь исче его свещи. Впрочем, не стоит пароить горечку. Если верить закону сохранения энергии, ничто не исчезает бесследно. Приходилось срочно браться за знакомое дело расследование. И первым делом следовало допросить самого венгерна. Из разговора с ним стало ясно, что после исчезновения алмаза из азиатской дивизии не дезертировал ни один человек. Это значило, что алмаз находится в зоне досягаемости, хотя и затрудняло дальнейшее расследование. Потому что беглеца можно было бы вполне заподозрить в краже, а кого подозревать сейчас? Оставалось молиться, чтобы вор не был убит в бою. Впрочем, имея в руках такое сокровище, наверняка он вёл себя во время штурма Урги максимально осторожно. Вот ещё одна зацепка. Опрос командиров и унтер-офицеров не дал результата. По их свидетельствам, во время штурма все вели себя храбро, от последнего бурята до ближайшего соратника Унгерна, генерала Резухина. Исключение составляла японская конная рота, но потомки самураев никогда особенно в бой не рвались и исполняли при Унгерне функции скорее политические, чем военные. На следующее же утро Унгерн и Загорский допросили охрану черного обоза. Кроме самих охранников, никто рядом с ним не появлялся. Впрочем, один из казаков вспомнил, что некоторое время возле обоза крутились, как он выразился, двое лам. — Что за ламы? Узнаешь их? — спросил, сверкая глазами барон. Орабевший казак сказал, что они похожи все, как одно яйцо. Но если постараться, узнать, наверное, и можно. — Постарайся, братец, — зловеще сказал барон. — А не то, Сипайло, за твою жизнь? и ломаного гроша не даст. При имени страшного подполковника казак стал белым как мел, и руки у него задрожали. Привели всех монахов, которые состояли при Унгерне, и хотя они с точки зрения русского человека действительно были похожи друг на друга, как братья-близнецы, но среди них казак довольно уверенно опознал двоих. По иронии судьбы, это оказались именно те самые ламы, которые беседовали с Нестором Васильевичем. Всех прочих отпустили. А двое подозреваемых остались глазу на глаз с Загорским и Венгерным. Надосте «Ну, подчтенные выкладывайте, зачем украли алмаз. Венгерн смотрел на тибетцев прищурившись и глаза его метали молнии. Ламы стали уверять, что ни в чём не виноваты. Заверения эти вызвали в бароне взрыв гнева, он замахнулся было на старшего тибетца своим ташуром. Тот побледнел, но не закрылся, и барон всё же не решился ударить. Вместо этого он змеиным голосом стал перечислять, как теперь поступит с ворами. Сначала посадим на дерево, как я делаю с казаками, говорил он чудовищно скалясь сквозь бороду. Сейчас зима, и на дереве вам будет хорошо, прохладно. Наверняка отморозите все пальцы, чтобы не началась гангрена, придётся их отпилить, медленно и торопясь, по одному. Морфия у меня нет, Так что будете визжать от боли и откусите себе языки. Если откусите не до конца, мы их сами подрежем. Затем мы отпилим вам семенники. Вы ведь не мужчины, а монахи. И причиндалы вам ни к чему. Затем начнем выковыривать вам глаза. Ламы совершенно побелели, слушая эти угрозы, но держались, как ни странно, мужественно, и вину свою признавать не хотели. — Позвольте мне попробовать допросить наших друзей. прервал барон Загорский. Тот посмотрел на него свысока, нежели он полагает, что имеет пытать лучше умирно. У меня свои методы следствия, отвечал на это не стар Васильевич и повернулся к ламам. Те смотрели на него со смешанным ощущением страха и надежды. Вы знаете, кто я такой, сказал Загорский. Я перерождённый Бэтхисаттва-дышань. Полномочный посланец его святейшества Далай-ламы 13-го Тхупта нагьецо. Я прислан сюда, чтобы забрать алмазы и возвратить его туда, где он должен храниться. Вы её уверены действовали из лучших побуждений. Вы тоже хотели вернуть алмаз, однако вы не знаете того, что знаем мы из Далай-ламы. Слезу Будды надо доставить в пекинский храм Юнхэгун и только туда. в противном случае алмаз будет действовать как бомба, как разрушитель и принесёт много бед не только народом Китая и Тибета, но и всему миру. Именно поэтому я должен отвезти алмаз в Китай. Вы меня понимаете? Если да, то скажите, куда вы его спрятали. Несколько секунд ламы стояли молча, потупив глаза, когда князь Старый Васильевич и решил было, что пламенная его речь так и осталась в туне. И, лама ни в чем не признается, старший вдруг поднял глаза и проговорил. — Мы отдали его Богдо Гегену. Секунду Загорский смотрел на них, потом покачал головой. Только этого им не хватало для полного счастья. Унгерн же лишь пожал плечами. На его взгляд все обстояло как нельзя лучше. Богдо Геген всем ему обязан. Жизнью, здоровьем, властью. Он наградил барона всеми возможными и невозможными титулами, и он, разумеется, вернет алмаз. а если даже не вернёт, у него унгерна есть способы убедить владыку, а в конце концов даже и заставить. Нестор Васильевич смотрел на барона с сомнением. Он подозревал, что дело выйдет не таким лёгким, как бы метунгер. Бог войны повернулся к монахам, сверкнул на них тусклым оком и велел молчать, иначе вырвет им языки.